Резервы партии часто уменьшались, но никогда не иссякали, ибо выдвигались новые молодые силы. Как немало нас было к моменту февральской революции 1917 года, но именно это ядро выписанных Лениным большевиков и было главным образом фактически наиорганизаторами рабочих масс внизу. Если из старского подполья вышли большевистский кадровой руководитель, то есть демократического подполья Керенского, вышли десятки тысяч кадровых руководителей из рабочих и солдат и отчасти из революционных крестьян. Они составили костяк того, так сказать, офицерского и унтер-офицерского командного состава гражданских военных органов новой советской власти, нового советского государственного аппарата, который мы строили Нельзя сказать, что они использовались неорганизованно. Партия, начиная с ячейки Горковов-Губкома и кончая ЦК и соответствующих ей руководящих советских органов, учитывала значительную их часть и направляла на соответствующую работу. Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, фабрично-заводские комитеты, солдатские комитеты А также земельные комитеты и другие массовые организации выдвигали десятки и сотни тысяч беспартийных передовых активистов на все участки государственного хозяйственного и военного строительства. Но этого, однако, не хватало, особенно с развитием гражданской войны и хозяйственной разрухи. Поэтому партии ЦК больше централизовали дело рационального использования кадров и проведение массовых мобилизаций на фронт и слабые участки. ЦК требовал правильного распределения, прежде всего, партийных сил. На 13-м съезде этот вопрос был особенно заострен, а главное, после 13-го съезда началась известная организация учета и более организованное распределение кадров. Хотя настоящей системы не было еще, но известное упорядочение получилось. А главное, все местные организации стали более дисциплинированы в выполнении заданий ЦК по кадрам и по мобилизации на фронт и прифронтовую полосу. Именно благодаря этим неимоверным усилиям партии и ЦК фронты и прифронтовая полоса, далекие окраины и участки хозяйства, транспорт, уголь, были обеспечены коммунистическими кадрами, что и стало главным фактором великой победы в гражданской войне. Надо сказать, что хотя уже тогда начали создаваться учётно-распределительные отделы персонального учёта и изучения партработников, было мало. В учётной работе накапливалось скудные анкетные данные которые служили в большей части элементарно-справочным и регистрационным материалом. Партия посылала людей на фронт, в армию, флот, продотряды, на прорывные участки хозяйства, в большей части мобилизациями и лишь отчасти персонально отбираемых работников, которых ЦК и его местные органы партии персонально знали как боевых верных товарищей. За период между 10 и 11 съездами партии ЦК проделал известную работу по улучшению дела учетно-распределительной работы. Резко уменьшилось количество партийных мобилизаций, хотя количество мобилизованных в армию коммунистов увеличилось. По общей мобилизации вместо ожидавшихся 10 тысяч фактически было мобилизовано 16 300 коммунистов. Учетно-распределительным отделом ЦК была проведена перепись ответа работникам. Эта подготовительная работа дала возможность ЦК развернуть работу по выполнению указаний Ленина и решения 11-го съезда партии, о котором я выше говорил. Первый период был посвящен главным образом ЦК о работе по учету и организационному укреплению учетно-распределительных аппаратов ЦК об комах, губкомах, ЦК нацком партии и лишь отчасти